Наши вооруженные абоненты мешать нам не пытались. У них свои дела, плотницкие. И прерывать свои дела ради того, чтобы помешать нам швыряться поленями, с конца не стали. Возможно, решили, что мы таким изощренным методом пытаемся затруднить их движение к стенам. Мало по замусоренной земле тащить осадную снасть будет не так удобно. В оценке боеготовности врага Стенульф не ошибся. Мантелеты двинулись к нам уже через 40 минут. Но нам хватило. Через чистокол полетели горящие факелы. И за каких-то 3-4 минуты, три четверти нашего периметра оказалось внутри огненного кольца. Причем открытая часть оказалась как раз напротив ворот. Это уже была не моя идея, а Лейфа. Я очень сомневался, что сконцы купятся на такой примитив. Но попробовать можно. Огненный заслон был не очень высок. Так, около метра. Этого хватало, чтобы создать атакующим серьезное неудобство. Почти все мантелеты остановились в метрах двадцати от огня. Движение продолжили только два осадных щита. И таранная команда. Купились простодушные убийцы из провинции Скона. Поверили, что мы попросту не смогли поджечь этот участок. Хотя и пытались. Там и сям на земле догорали факелы, брошенные с явным перелетом или туда где в дровах имелись проплешины. Это уж Лейф постарался, его идея он и исполнил. Больше того, сконцы не просто нацелились атаковать ворота, но и явно заторопились. Тоже понятно. Огненное колечко разгоралось, понемногу сокращая просвет. Так что через полминуты, уже не два, а аж пять мантелетов, торопливо устремились к бреше. А таранная команда вообще вырвалась вперед с молодецким уханем. А чего бояться? Внутри передвижного сарая. Тем более, что лучники, укрывшись за осадными щитами, с недетской бодростью щедро осыпали стрелами зону будущей атаки. Мы выждали около минуты. Достаточно, чтобы вражеские лучники малеха сбавили пыл, а таран подобрался к воротам. И реализовали сюрприз. Не высовываясь, перебросили через ворота пяток мешков, набитых соломой. Подожженных. А потом сверху еще один мешок, с нащипанной во дворе свежей травой. И сразу стало весело. Горящая сена не причинила передвижному сараю особого вреда. Сконцы были парнями ушлами и накрыли его сырыми шкурами. Сверху. А вот густые клубы дыма сработали как надо. Наглухо перекрыли обзор с конским стрелкам. Собственно, у них и так особого обзора не было. Обмазанные смолой дрова чадили немилосердно. Но брошенная в пламя травка выдала настоящую дымовую завесу. А ветерок-то от нас. За монтылетами закашляли и заругались. А парни внутри таранного сарая и того пуще полезли наружу, как тараканы. Нет, кокосы из гнезда. Только улететь им было проблематично, потому что у нас тоже были лучники. И копейщики. И еще мы сделали вылазку прямо через стену. Дюжины две наших лучших бойцов сиганули через чистокол и набросились на семерых кашляющих и полуослепших от дыма таранщиков, аки коршуны на цапель. Конечно, и нашим дым глаза ел почем зря, но скандинавы к дыму привычны. Всю зиму в нем живут, а рожи у наших были предварительно замотаны мокрыми, моя идея, тряпками. Вот такой у нас оказался лютый план. И все получилось как нельзя лучше. Когда травка, и свежая, и сухая, прогорела, и дым чуток рассеялся, Глазам сконских лучников открылся горящий таран-сарай и декорированные остатками пламени трупа сослуживцев. Ух, как они рассердились! Даже не стали ждать, пока догорит наше огненное колечко. Так и ломанули всей массой. «Славная будет битва!» — одарил меня белозубой ухмылкой Лейф Весельчак, вытирая с физиономии кровь и гарь. Одину понравится. Скоро нам пировать с ним за одним столом. Я начал отвечать в том смысле, что не стоит раньше времени делать из нас хороняк, но закашлялся, отвитавший в воздухе Гарри. А Лейф ухмыльнулся еще шире и заявил, «Никогда не встречал таких, как ты, Ульф Хевдинг. Рад, что умрю рядом с тобой. Слушай меня, Один. Беру обед отправить к тебе никак не меньше трех врагов, вдогонку тем, кто уже услышал песню моего клинка». Он наверняка намеревался сообщить богам еще что-нибудь, поэтичное. Но тут на нас обрушился рой стрел, вынудивший даже самых храбрых присесть и потеснее прижаться к бревнышкам чистокола, заслонившись щитами от наблюдателей Асгарда. А потом начался обычный кошмар, именуемый неравным боем. Не знаю, сколько это длилось. Я напрочь потерял ощущение времени. Помнил только, что... Вышибли, нет, скорее выдавили ворота, и нам пришлось поспешно поспрыгивать со стены и принять бой на земле. Главное – держать строй. Но это как раз мы умели неплохо, даже ополченцы. Ничто так не сплачивает людей, как родственная связь. Еще нам повезло, с конца не стали гасить нас дистанционно. Тоже выстроились и навалились. Честный бой. Тот его вариант, который и мне по душе. Три на одного. Вот только на этот раз численный перевес оказался не на той стороне. Я убивал, сначала немного, потому что в строю. Но когда ко мне пришел белый волк, убивать стало весело и легко. Строй мне был больше не нужен. И все было славно, пока сильнейший удар в спину не швырнул меня на земь. Больно не было, и дух из меня не вышибло. Я приземлился перекатом, не потеряв оружие, и встретил первый удар с колена, а второй уже на ногах. Мой противник был изумительно хорош и так же быстро, как я. Он плясал вокруг меня и бил с двух рук с такой легкостью и быстротой, словно это были не руки, а крылья. Сам воздух кипел вокруг меня. Вдоводел визжал от восторга, скользя сталью по стали, пока сразу два копья с двух сторон не обрушились на меня, и мне не пришлось прервать наше веселье, чтобы несколькими быстрыми мазками стереть помехи». Но когда я вернулся, моего чудесного противника-партнёра уже перехватил другой. Такой же быстрый и смертоносный. Белый вокл рявкнул предостерегающе. Но и я сам видел, как струится и сияет над ними воздух. И знал. Это уже не моя игра. Негоже мне мешать полету Валькирии, когда вокруг кипит бой. Я не стал. Я запел и закружился в тесном пространстве битвы. А мой меч, моя сияющая грань жизни и смерти вёл меня в этой тесноте, высекая из медлительных тел тяжелые красные брызги. И мой волк кружился вместе со мной и подпевал моей песни. Больше я ничего толком не запомнил. Когда волк ушел, я осознал себя да нельзя утомленным звеном в коротком строю из пары десятков уцелевших сёланцев, моих и чужих хирдманов. Жутко болела спина, левая рука слушалась с трудом, кожа на лице стянулась от подсохшей крови, но вдоводил был со мной, а друзья рядом. Слева от меня с хрипом дышал тюрмир. Справа, то и дело дергая головой, когда попорченный шлем съезжал на глаза, пыхтел «Хакстейн Хок спьет». Мы стояли плотным кругом посреди заваленного мертвыми и ранеными двора, вдыхая дерущий горло чадный воздух, который недавно полнили крики ярости, а теперь рвали надрывные вопли-боли. Мы стояли среди всего этого ада, покрытые с ног до головы своей чужой кровью, И по-прежнему многократно превосходящие нас числом враги никак не могли решиться на последний смертельный удар. Мы жутко устали. Даже настоящее железо и то, знаете ли, тоже устает. Лично мне казалось, что я не падаю лишь потому, что с двух сторон подперт здоровенными скандинавами. Но я крепко держал щит, чей он, я понятия не имел. И прикрывал им сразу и себя, и отчасти Хакстейна, ведь у Нарага щита не было. Только его здоровенное копье, которое Хокс пьет, держал одной рукой, потому что его левая висела плетью и кровь капала на землю с черных пальцев. Еще я увидел ярла Мьера. Ярл был без шлема, лоб рассечен, губы разбиты. Я подумал: хорошо бы вызвать его на поединок и убить достойный финал моей жизни викинга. Но я так устал. Миор поглядел мне прямо в глаза, сморщил нос, будто здоровенная кошка. Задрал вверх замызганную кровью бороду. И я понял, сейчас нарявкнул, перекрывая вопли и стоны несчастных. А еще через минуту нас не станет. И тогда я понял высшую суть этого мира. То есть я знал это и раньше, но теперь именно понял. Она вошла в меня как непреложный многовековой закон. Да, я умру. Уйду в Валхалу или еще куда-нибудь. Или просто растворюсь в мировом эфире. Но память обо мне, о том, как я жил и как я умер, останется навсегда. Она будет жить в моих детях. Об этом расскажет Рунгерт, нашему сыну, и Гудрун, нашему еще нерожденному ребенку, а те своим детям. И я буду жить с ними, пока не прервется рот А значит, еще долго-долго, потому что здешние горные боги позаботятся о том, чтобы он не прервался. Хотя бы в память о том, как я повеселю их свои последней песней меча, если воспользоваться лексикой Лейфа-Весельчака, утирающего кровь за два щита от меня. «Мьор!» — закричал я, опережая команду Ярла. «Мьор Ярл! Поклянись молотом Тора, что наши родичи узнают, как мы умерли!» И Мьор Ярл ухмыльнулся разбитыми в Алладе губами и прорычал. «Они узнают! Клянусь!» «Он ненавидит меня!» — подумал я тогда. «Но отказать не может. У нас одни боги. Они не поймут отказа. Я еще не знал, насколько ошибался, когда думал, что в этом мире есть люди и герои. Нет здесь героев. Есть только свои и чужие. Клянусь, прорычал Ярл. И сразу рявкнул команду, после которой нас начали добивать. Однако за долю секунды до того, как вражеское копье с грохотом врезалась в мой щит, я услышал, как где-то вдалеке побычье взревела рок